Глава двадцать вторая. Али. Али усмехнулся, одной рукой нажимая на рычаг насоса. На землю плеснул поток холодной воды. «Новая профессия твоего сына», — шутку сказал он женщине, стоявшей напротив. Золотые глаза Хацет оценили брызги грязи на его диждаше «Когда я мечтала о светлом будущем для тебя, сынок, ты выглядел куда более опрятно». «Мне нравится пачкать руки», — Али выпрямился, вытирая пальцы тряпкой, заткнутой за пояс. «Но что скажешь?» — спросил он, указывая на шумные мастерские, выстроенные в рядок перед больницей. «Впечатляюще», — согласилась мать. «Впрочем, памятуя, сколько денег ты вытряс из моего племени с тех пор, как вернулся в Девабад, это обязано быть впечатляющим». Али положил руку на грудь в притворной обиде. «А как же все твои слова о том, что нужно помогать городу?» Он подбегнул. «Или ты думала, это дешевое удовольствие?» Она покачала головой, но улыбнулась, задержавшись взглядом на детишках, сидящих в школе, организованной при рабочем лагере. «Оно того стоит. Я горжусь тобой. Доводишь меня иногда, но все-таки горжусь». Они пошли дальше по направлению к больнице. Али кивнул в знак приветствия паре плотников, которые стучали молотками по деревяшкам, мастеря мебель. «Большую часть работы выполняют шофиты», — пояснил он. «Я чувствую себя кем-то вроде почетного распорядителя, не больше. Сложнее всего бывает найти работу для каждого, кто хочет присоединиться к строительству. Ты не представляешь, как много может всем дать эта возможность, и всего-то за несколько месяцев». «Приятно наблюдать, что твоя вера в шафитов дает плоды, не правда ли?» Али горячо закивал. «Моему счастью не будет предела, пока стройка бьет ключом. Пусть все, у кого остаются какие-то предубеждения по поводу чистоты крови, увидят, чего достигли здесь шафиты». Он сцепил руки за спиной, перебирая четки. «Вот бы и отец это увидел. Мы получим большую отдачу, если будем вкладываться в шафитов, а не вбивать в них страх палками» тогда тебе пора перестать лить слезы по своему Бернабату и как-то вытрясти из отца позволения остаться в Девабаде». Хацет многозначительно посмотрела на него, когда они вошли в больницу. «Перемены, о которых ты грезишь, требуют времени и долготерпения, сынок. Вот ты, например, занимаешься земледелием, верно? И что, когда ты бросаешь семена в землю, ты ведь не оставляешь их без присмотра в надежде, что они как-нибудь сами вырастут». Али воздержался от ответа. И не только потому, что вокруг сновали мастеровые, но во многом и потому, что, если откровенно, с каждым днем, проведенным в Девабаде, он все меньше понимал, чего хочет. Хацет удивленно ахнула, когда они вышли в главный коридор. «Ну что за прелесть!» — одобрила она, любуясь живописными фресками, которыми исписала все стены Элаше, с изображением ослепительных песчаных кораблей, рассекающих барханы и цветущих оазисов, карт Сахара, бок о бок с пейзажами скалистых утесов и лазурных морей. «Видела бы ты, что тут творится, когда проходит Нари», — сказал ли «Картины оживают, волны разбиваются о берег, деревья цветут. Невероятно, как магия Нахит действует на это место». Да, становится все более и более очевидно, что она тут все очаровала беспечно заметила Хацет. Али перегнулся через балюстраду, чтобы окинуть взглядом успехи, достигнутые за день. Центральная часть больницы разительно отличалась от тех с заросших сорняками развалин, куда впервые привела его Нари. Дикий сад превратился в райский островок, по вымощенным плиткой дорожкам которого могли прогуливаться посетители и пациенты, наслаждаясь сладкопахнущей водой фонтанов и прохладой пальмовой тени. Внутренние стены были отстроены заново, и столеры были заняты кладкой стеклянной крыши, которая, по задумке, должна была пропускать в помещение максимальное количество дневного света. Главная смотровая комната была уже совсем готова, не хватало только меблировки. «Принц Ализейд!» Али оглянулся на голос и на противоположной стороне сада увидел группу шофитских швей, устроившихся среди груды вышитых штор. Женщина, которая по возрасту смахивала на его ровесницу, с застенчивой улыбкой на лице, уже вскочила на ноги. Она начала говорить, когда их взгляды встретились, и румянец залил ее щеки. «Простите за беспокойство, вашего высочества но мы тут подумали...» Она кивнула на своих подруг и кое-кто захихикал. «Что, если вы задержитесь... В общем, мы надеялись, что вы поможете нам развесить шторы». «Ну, я...» «Конечно», — согласился Али, слегка озадаченной просьбой. «Дайте мне знать, когда все будет готово». Девушка снова улыбнулась, и Али про себя отметил, что улыбка делала ее весьма привлекательной. «Мы обязательно вас где-нибудь подкараулем». Она снова села на свое место и зашептала что-то подругам. «Удивительное дело», — сухо заметила мать. «В больнице, где все владеют магией и полным-полно строительных инструментов, нельзя повесить шторы без помощи неженатого, высокого и красивого молодого принца. Али поспешил отвести взгляд от юных девушек. Уверен, они ничего такого не имели в виду. Хацет фыркнула. Даже ты не можешь быть настолько наивен. Она подхватила его под руку, и они пошли дальше. Но, знаешь, может, это не такая уж плохая идея — сжечь брачную маску с хорошей, приятной шофиткой. Может, «Тогда ты хотя бы иногда будешь ложиться в постель, а не только работать на износ». Али так смутился, что его щеки жарко вспыхнули, и ему на секунду показалось, что он вот-вот воспламенится. «Ама!» «Ну что, я не могу помечтать о счастье для своего единственного сына?» Он замотал головой из стороны в сторону. «Ты же знаешь, мне нельзя жениться». «Нет». Тебе нельзя проводить пошлую церемонию бракосочетания с девицей благородных кровей, потому что вместе с такой невестой в твоей жизни могли бы появиться политические союзники и наследники, которые составили бы конкуренцию наследникам Мунтадира. Этого я и не предлагаю. Она изучала его ласковым взглядом. Но я беспокоюсь от тебе сынок. Я же вижу, что тебе одиноко. Если ты хочешь, чтобы я или Лизейнаб справились, нет». Прервал ее Али, надеясь, что по голосу не слышно, как ему горько. Его мать не ошибалась, однако он старался не задумываться об этом аспекте своей жизни. Он рос, зная, что в будущем ему предназначено стать Каидом Монтадира, и Али пытался соответствовать своему будущему. Ему суровая одинокая жизнь в цитадели, Монтадиру богатство, семья и трон. Али рано понял, что проще не думать о вещах, которых ему все равно будет отказано, о привилегиях, доступных только его брату. Эти клятвы он давал себе в детстве, когда был еще слишком мал, чтобы понимать их вес. Впрочем, сейчас это не имело значения. Али никогда не станет Каидом, поэтому мог больше не притворяться, что не затаил обиды. Но поделать с этим все равно уже ничего не мог. Он не шутил, когда сказал Любайду и Акисе, которые любили поддразнить его насчет женитьбы, что не произнесет клятвы перед женщиной, пока не будет уверен, что сможет соблюсти эти клятвы. А сейчас он сомневался, способен ли защитить хотя бы себя. Мать все еще выжидающе смотрела на него. «Мы можем обсудить это в другой раз?» — спросил он. «Например, не тогда, когда мы пытаемся склонить к встрече какого-то эксцентричного ученого». Хацет закатила глаза — «Никто никого не склоняет, родной! Я у стада Иссу знаю как облупленного!» Ее уверенность успокаивала Али. Он был потрясен, узнав, что ученый о Яанле, который, по словам королевы, мог поведать им что-то новое о Маридах, и сумасшедший старик, забаррикадировавшийся в одной из палат, были одним и тем же лицом. Али даже в глаза его не видел». Узнав, что больница теперь будет кишеть незнакомцами, старик расставил в коридоре за дверями своей палаты всевозможные магические ловушки. В конце концов, когда несколько строителей пожаловались на укусы заколдованных книг, Нари и Ирозу, а Иса соглашался разговаривать только с ними, смогли прийти с ним к компромиссу. Если никто не будет приближаться к его комнате, он перестанет проклинать коридор. «Надо было звать Нари». В который раз сокрушался Али. И Исте она нравится, и вообще ей очень ловко удается вытягивать информацию из людей. Мать бросила на него серьезный взгляд. Ты лучше думай о том, как бы она из тебя не вытягивала информацию. Таких союзников, как она, лучше держать на расстоянии ножа. Они остановились перед запертой дверью, и Хацет постучала. «Устад!» Она не успела договорить, как Али услышал магический шепоток. Он надернул мать назад, как раз перед тем, как сабля, смастеренная, похоже, из каких-то запчастей для астролябий, вонзилась в дверной косяк. Али выругался по-гизерийски, а Хацет лишь покачала головой. «Устат, будет тебе!» — по-антарийски увещевала она. «Мы ведь говорили о том, что тебе нужно больше общаться с окружающими». В ее голосе звучала хитринка. «И потом?» «У меня для тебя подарок!» Дверь резко приоткрылась, но только чуть-чуть. Али подскочила от неожиданности, когда из полумрака показалась пара ярко-изумрудных глаз. «Королева Хацет!» Даже голос Иссы казался древним. Мать Али вынула из платья небольшой мешочек пепельно-серого цвета. «Если не ошибаюсь, когда мы виделись в последний раз, вы искали это для своих экспериментов?» Али принюхался, узнав резкий запах. «Порох? Ты хочешь дать ему порох? Для экспериментов?» Хацет шикнула на него. «Мы на пару слов, Исса!» Спокойно продолжила она. «Буквально на пару слов, которые должны остаться строго между нами». Светящиеся глаза ученого заметались. «Вы привели с собой людей?» «Мы уже сто раз говорили об этом у стад. В Дэвабаде нет людей». Дверь распахнулась, и мешочек с порохом исчез из рук матери быстрее, чем Али успел моргнуть глазом. «Ну, проходите». Исса впустил их и захлопнул дверь, как только они переступили порог, нашептывая себе под нос столько запирающих заклинаний, что это уже противоречило здравому смыслу. С каждой секундой Али все больше сожалел о своем решении прийти сюда, но все же последовал за матерью в комнату, больше похожую на пещеру. Книги громоздились до самого потолка, свитки торчали с полок, которые Исса, казалось, магически склеил из обломков, найденных в уничтоженном лазарете. Длинный ряд пыльных витражных окон пропускал тусклый свет, освещающий низкий столик, заваленный блестящими металлическими инструментами, обрывками пергамента и горящими свечами. Пол, перед спальным матрацем, разложенным меж двух высоченных стопок книг, был усыпан битым стеклом, словно ученый опасался, как бы на него не напали во сне. Чистота и порядок царили только в одном маленьком уголке комнаты. Тут стояла полосатая таманка с парой напольных подушек и серебряный поднос с чайником, стаканами и, судя по запаху, конфетами с кардамоном которые так любит Нари. «Все-таки нужно было взять ее с собой», снова подумал Али, чувствуя укол вины. «Бог-свидетель, у него и так накопилось слишком много секретов от Нари». Ученый уселся на полу на потертой подушке, сложив под собой тощие ноги и смахивая на долговязую птицу. Возраст Иссы, воскрешенного бывшего раба, определить было невозможно. Его лицо было изрезано глубокими морщинами, а густые брови и борода давно выцвели до белизны, а неодобрительное выражение его лица смутно напоминало ему о ком-то. «Мы знакомы?» — медленно спросил Али, изучая старца. Зеленые глаза и скользнули по нему. «Да», — коротко ответил он, — «однажды я выгнал тебя с лекции по истории за то, что ты задавал слишком много вопросов». Он склонил голову на бок. Ты был намного ниже ростом. Это были вы? Долго вспоминать не пришлось. Немногие учителя осмеливались обращаться с королевским сыном так непочтительно. Али был еще совсем ребенком, не старше десяти лет, но он помнил, что джин, вышвырнувший его за порог, был грозным, богато одетым ученым мужем, кипящим от негодования. Ничего общего с хрупким стариком которого Али видел перед собой. «Не понимаю. У вас ведь была должность в королевской библиотеке. Что вы здесь делаете?» Яркие глаза ученого исполнились болью. «Мне пришлось выйти на пенсию». Хацет села напротив Иссы, жестом велев Али следовать ее примеру. После смуты с овшином участились вспышки насилия по отношению ко всем освобожденным рабам. Многие бежали из города, но Исса слишком упрям. Королева покачала головой. «Как бы я хотела, чтобы ты вернулся на родину, друг мой. Тебе будет спокойнее в Тантри». Исса нахмурился. «Я слишком стар для путешествий, и я ненавижу корабли». Он бросил недовольный взгляд в сторону Али. «Мне прекрасно жилось в больнице, пока не пришли ваши строители. Теперь они вечно стучат молотками», — добавил он обиженно. А еще они спугнули Химеру, живущую в подвале. Тут Али возмутился. Она пыталась съесть Джинна. Но это же редкая особь. Хацет решила вмешаться. Раз уж речь зашла о редких особях, мы пришли поговорить с тобой о других неуловимых существах. О моридах. Выражение лица Иссы изменилось, брюзгливость сменилась тревогой. Что вам может быть известно о Маридах? Старые легенды, — невозмутимо ответила Хацет. Для Аяанли в моем поколении они не более, чем сказки. Однако я слышала, что в твое время встречи с Маридами случались с гораздо большей регулярностью. Это счастье, что они почти исчезли. Лицо Иссы потемнело еще сильнее. Только младежи желательно не слышать наших разговоров о маридах королева, особенно амбициозным юношам, которые задают слишком много вопросов. Он недовольно кивнул на Али. Однако его мать стояла на своем. «Это не праздное любопытство, Устат. Нам нужна твоя помощь». Иса покачал головой. «Сколько лет я провел в путешествиях по долине Нила и часто видел, как увлечение маридами губит джиннов». Так часто, что всех и не упомнить. Я возблагодарил Всевышнего, узнав, что ваше поколение забыло об этом безумии и не стану поднимать эту тему из-за «Мы не просим тебя ничего поднимать из-за бытия», — ответила Хацет. «К тому же не мы напомнили о своем существовании первыми». Она схватила Али за запястье, расстегнула пуговицу на манжете его деждаши и засучила рукав, обнажив шрамы. Мариде первыми дали о себе знать. Исау уставился на Шрамы Али. Он ахнул резко, как по струнке выпрямившись, а затем отвесил Али о плеуху. "Дурак!" вскричал он. "Супостат! Как ты посмел вступить с ними в сговор? Какие ужасы тебе пришлось совершить, чтобы убедить их пощадить тебя, Али Зейталькахтани?" Али отпрянул, уворачиваясь от второй пощечины. «Я ни с кем не вступал в сговор!» «Врешь!» — Исса разъяренно погрозил ему пальцем. «Думаешь, я не знаю, куда ты уже успел сунуть свой нос!» «В смысле?» — выпалил ли «Ради всего святого! О чем вы говорите?» «Мне тоже хотелось бы это узнать», — настойчиво вмешалась Хацет. «Желательно до того, как ты продолжишь избивать моего сына!» Исса злыми шагами пересек комнату. Плюнув фонтаном огненных искр, Откуда ни возьмись, в воздухе материализовался запертый сундук и с гулким стуком приземлился на пол. Иса откинул крышку и вытащил свиток папируса, размахивая им как мечом. «А это помнишь?» Алина охмурился. «Нет, вы не представляете, сколько свитков я перевидал за свою жизнь». Иса развернул папирус и разложил на столе. «И много ли из них были посвящены тому, как призывать Марида?» Поинтересовался он с таким прозорливым видом, как будто поймал Али с поличным. Совершенно сбитый с толку, Али подошел ближе. На папирусе была нарисована сверкающая синевой речка. «Карта», — догадался он. «Карта Нила, если судить по грубо очерченным берегам». Больше он ничего не смог разобрать. На карте были какие-то пометки, но они были сделаны загадочными, совершенно неразборчивыми пиктограммами. И тут Али вспомнил. «Эту карту мы с Нари нашли в катакомбах королевской библиотеки!» Исса сверкнул глазами. «Значит, признаешь, что искал способа связаться с Маридом?» «Конечно, нет!» Разговор со вспыльчивым стариком начинал выводить Али из себя. «Мы с Банунахидой хотели разобраться с теорией о том, что это Марид якобы наложил заклятие на ее внешность и забросил в Египет». Мы узнали, что этот свиток был написан джином, который последним видел Марида в этом регионе. Я не смог прочесть текст, поэтому отправил свиток переводчику. Он взглянул на Иссу с подозрением. То есть вам, надо полагать, — вмешалась Хацет. Скажи, пожалуйста, что именно так огорчило тебя в этой карте, Устат? — Это не просто карта, — ответил Исса. — Это коварная вещь наставляющая безнадежно отчаявшихся на путь зла. Он ткнул узловатым пальцем в одну из пометок. Отмеченные участки на реке считаются священными у маридов, и в тексте подробно изложено, что нужно делать и какие совершить жертвоприношения, чтобы призвать марида на каждом конкретном участке. Хацет сверкнула глазами. «Когда ты говоришь «жертвоприношение», ты ведь не имеешь в виду, Я имею в виду ровно то, что говорю, — закончил за нее Исса. Чтобы Марит явился на зов, должна быть пролита кровь. Али был в ужасе. Устат Исса. Ни Нари, ни я ничего об этом не знали. Я никогда не был на Ниле. И никогда не желал иметь контактов с Маридами, не говоря уже о том, чтобы приносить им кого-то в жертву. Он упал в озеро, устат объяснила Хацет. «Это произошло случайно. Али сказал, что Мариды пытками вытянули из него имя, а затем использовали его, чтобы убить Овшина». Али повернулся к матери. «Амма!» Хацет только отмахнулась. «Мы должны знать правду». Исса в шоке уставился на Али. «Мариды использовали тебя для убийства другого джинна? Они овладели тобой? Чушь какая-то!» «Отдать свое тело в пользование Мариду — последнее деяние прислужника!» Али испытывал глубокое отвращение. «Не понимаю, о чем вы». «Это пакт», — ответил Исса. «Сотрудничество, хоть и не одинаково для всех выгодное. Если Мариды примут твою жертву, ты попадешь под его защиту. Тогда они дадут тебе буквально все, что ты не пожелаешь в своей смертной жизни. Но потом...» «Прислужник должен расплатиться с ними своей жизненной силой. Тогда мариды завладеют им, чтобы забрать себе», — он смерил Али взглядом. «После этого не выживают». Али похолодел. «Но я не прислужник маридам», — вырвалось у него яростное отрицание. «Я верю во Всевышнего. Я бы никогда не совершил подобного святотатства, и уж точно я не совершал никаких жертвоприношений» добавил он все более распаляясь, невзирая на успокаивающие прикосновение матери к плечу. «Эти демоны пытали меня и насылали галлюцинации о гибели всех, кто был дорог моему сердцу». Иса склонил голову на бок, изучая Али как некое математическое уравнение. «Но ты назвал им свое имя?» Али обмяк. В который раз он проклинал себя за малодушие, проявленные тогда под водой. «Да». Значит, большего им и не требовалось. Мариды — умные существа, и видит Бог, в их распоряжении были столетия, чтобы найти лазейки в собственных правилах. Иса задаченно постучал себя по подбородку. Я только не возьму в толк, зачем? Замышлять убийство Дева, существа низшего ранга, рискованные предприятие даже если они сделали исполнителем джинна. Хацет нахмурилась. «И тебе неизвестно, произошел ли какой-то конфликт между Маридами и Девами?» «Говорят, Мариды наложили проклятие на озеро после ссоры с советом на хит», — ответил Исса. «Но это было более двух тысяч лет назад, и, насколько мне известно, с тех пор в Девабаде их не видали». Али покрылся гусиной кожей. Он доподлинно знал, что последнее было ложью». После одержимости Маридом Али спросил об этом отца, и тот объяснил ему по секрету, что Маридов, еще как видели, они были союзниками за еди Аль-Кахтани. Но Али промолчал. Он поклялся отцу, поклялся их племенем и кровью не выдавать этой тайны. Даже самого слабого намека на то, что его предки вступили в сговор с Маридами, чтобы свергнуть нахит, может оказаться достаточно, чтобы пошатнуть нахит самые основы их правления. Зайди Аль-Кахтани захватил власть в городе, хотя даже он сам верил в то, что престол Девабада богом был дарован Анахид и предназначен ее потомкам. Причины и методы Зайди не должны подвергаться никакой критике. Так что, если Хацеты и Иса не знают об этом, от Алиани тоже ничего не услышат. «Как мне избавиться от этого?» спросил он прямо. И Сап смотрел на него. «Избавиться от чего?» «От моей связи с Маридами. От шепота в голове», — сбивчиво рассказывал Али, чувствуя, что теряет контроль над собой. «От моих способностей я хочу, чтобы все исчезло». «Твоих способностей?» — удивился ученый. «Каких еще способностей?» Али высвободил магию, которую и так сдерживал из последних сил. Вода хлынула из ладони, и в ногах заклубился туман. «Таких способностей!» — выдохнул он. Ученый отскочил назад. «Ох!» — вырвалось у него шепотом. «А вот это...» — он часто заморгал. «Это что-то новенькое». «Нет!» — отозвалась Хацет. «Вовсе нет». Али резко повернулся к матери, и она посмотрела на него, как бы извиняясь. «Незначительное...» «Совсем незначительное владение магией воды у нас семейные и передается по наследству. Часто проявляется в детстве, но к подростковому возрасту обычно исчезает и ничуть не похоже на то, о чем рассказывал мне ты», добавила она, когда у Али округлились глаза. Раскапризничавшийся малыш, например, может опрокинуть кувшин с водой на противоположном конце комнаты. Зейнаб, когда думала, что я не вижу, любила закручивать маленькие водовороты в стаканах с водой. Али ахнул. «Зейнап? Зейнап обладает такими способностями?» «Уже нет», — твердо сказала Хацет. «Обладала, когда была маленькой, да. Возможно, она даже не вспомнит об этом. Я всегда ее строго наказывала, когда замечала за этим занятием». Она с мрачным видом покачала головой. «Я так боялась, что кто-нибудь увидит». Она подняла глаза на Али. «Но я никогда не подозревала в этом тебя. Ты всегда проявлял только черты Гизири, даже в детстве. А поступив на службу в цитадель, всегда строго следовал уставу». «Ты боялась, что я выдам тебя», — закончил Али, когда мать умолкла. Ему стало тошно. Али даже не мог сказать ей, что она ошибалась. В детстве он был так полон решимости доказать свою верность племени своего отца и брата, так непоколебим в своей религиозности, что да, он выдал бы секрет о Яанле. Сейчас ему было стыдно за это. Он вдруг сел и провел мокрыми руками по лицу. «Но почему ты молчала, когда я уже рассказал тебе о Маридах?» Ее слова были полны нежности. «Али, ты был в панике. Ты вернулся в Девабад меньше недели назад. Было рано». Исса смотрел на них так, словно внезапно пожалел, что впустил их. «Прекращай!» — предупредил он, тыча пальцем в змейку тумана, обвившую Али вокруг пояса. «Ты хоть представляешь, что случится, если кто-нибудь застанет тебя в такой момент?» «Толпа гналась за мной из дворца только из-за моих изумрудных глаз». «Тогда помогите мне!» — взмолился Али, пытаясь сдержать воду. «Пожалуйста!» «Мне становится все труднее контролировать себя». «Я не знаю, как тебе помочь», — ответил Исса растерянно и взглянул на Хацет впервые за все время, немного арабев. «Прости меня, королева, не знаю, чего вы ожидали, но я никогда не встречал ничего подобного. Его нужно отвезти в Тантри. Там он будет в безопасности, а твоя семья может ответить на его вопросы». «Я не могу отвезти его в Тантри» ответила его мать прямо. «Обстановка во дворце наколена предела. Его отец и брат подумают, что я готовлю его к перевороту. А если кто-то из них узнает об этом?» Она кивнула на туман, который пока не рассеялся. «Я им не доверяю. Гасан ставит дела города превыше всего». Иса покачал головой. «Королева Хацет!» «Умоляю!» Слово повисло в воздухе. Он мой единственный сын, Устат, — не сдавалась она. Я достану тебе все, что когда-либо было написано о Маридах. Достану копии наших семейных архивов. Придумай, как помочь нам. Это все, о чем я прошу. В ее голосе послышались нотки лукавства. Ну же. Наверняка, ведь не одно десятилетие прошло с тех пор, как ты ломал голову над хорошей задачкой. Тебе могут не понравиться ответы, — заметил Иса. Али вне себя от ужаса уставился в пол. Он кожей чувствовал тяжесть их взглядов, чувствовал беспокойство, идущее от его матери. Хацет сказала, «Сомневаюсь, что у нас есть выбор». По окончании встречи мать строго-настрого велела Али сохранять спокойствие и предоставить разбираться с проблемой ей и Иссе. Однако их разговор в больнице не отпускал его. Чтобы отвлечься, Али углубился в работу, отчаянно стараясь не обращать внимания на шепот, который просыпался у него в голове во время омовений и на дождь, который уже несколько дней не утихал, а только усиливался. Али почти не спал. А когда ему все-таки удавалось сомкнуть веки, его сны наводнялись образами горящего озера и разбитых кораблей, чешуйчатых щупалец, тащивших его под мутную воду, и холодных зеленых глаз, прищуренных над древком стрелы. Али просыпался, дрожа и обливаясь потом, и ему казалось, словно кто-то шепотом предупреждал его о чем-то. Все это сказывалось на его поведении и не оставалось незамеченным. «Ализейд!» Отец Али щелкнул пальцами у него под носом, когда они выходили из тронного зала после приема. «Ализейд!» Али моргнул, выходя из забытья. «Да?» Гасан посмотрел на него. «С тобой все в порядке?» Спросил он с ноткой беспокойства в голосе. «Я был уверен, что ты выскажешь меняли из гарамы все, что о нем думаешь». Али не помнил ни менялы, ни гарамы. «Прости, я просто устал». Отец прищурился. «Проблемы с больницей?» «Вовсе нет», — поторопился ответить Али. Работа идет гладко, и по расписанию, если будет воля Всевышнего, как раз успеем открыться к навысотему». «Вот и славно!» Они завернули за угол, и Гасан хлопнул его по спине. «Только не переутомляйся, сверхнадобности. К разговору о переутомлении тех, кому оно пошло бы на пользу. Монтадир, — поприветствовал он старшего сына, — надеюсь, у тебя была веская причина пропустить прием». Монтадир положил пальцы на сердце, потом на бровь. «Мир твоему дому, король», — сказал он, не обращая внимания на Али. «Да, была. Мы можем поговорить у тебя?» Али хотел отойти, но Гасан ухватил его за запястье. «Нет, ты тоже останься. Не думайте, что я не заметил, как вы избегаете друг друга. Что за ребячество?» Али покраснел, и Мунтадир приосанился, бросив на Али мимолетный презрительный взгляд, как на назойливого жука, после чего устремился в кабинет. Оно было и к лучшему, потому что Али впрямь почувствовал острое ребяческое желание пролить в воду из фонтана снаружи отцовского кабинета на дорогой плащ, наброшенный на плечи Мунтадира. То, что отношения между принцами испортились после того, как Али посетил храм Девов вместо Мунтадира, было еще мягко сказано. Как ни старались, Али и Зейнаб не смогли вернуть регалии Мунтадира обратно в его гардероб, незамеченными. И Мунтадир, у которого на челюсти красовался свежий синяк, видимо поставленный их отцом, устроил им основательный разнос, крича на своих младших брата и сестру, пока не довел Зейнаб до слез, а Али чуть не довел до взрыва бутылок с алкоголем, которыми была замусорена вся комната. Больше он к брату не приближался. А Мунтадир, казалось, постоянно наблюдал за ним, изучая его с безжалостным спокойствием, которое вызывало в Али легкую тревогу и, прямо говоря, разбивало ему сердце. Все надежды на примирение со старшим братом, которого он когда-то обожал и все еще любил, начали угасать. Тем не менее он последовал за ним. Выбора-то у него не было. «В каком смысле решили проблему с южногизирскими шейхами?» выяснял Гасан. Он сидел за столом, а Мунтадир стоял напротив него. «Если ты не наколдовал у нас дополнительный караван-сарай, то я не знаю, где мы будем размещать тысячу нежданных гостей». «Я как раз встречался с управляющим при дворцовой территории», ответил Мунтадир. «Думаю, мы могли бы разбить лагерь для путников в саду напротив дворца. Девы, конечно, придут в ужас, и потребуется некоторое время, чтобы восстановить земли после мероприятия, но это будет красиво». Представь, волшебные шелковые шатры среди пальм, садик с фонтанами и внутренний двор, где торговцы будут продавать ремесленные изделия своих племен, и, возможно, чтецы и музыканты, исполняющие древние эпосы. Он неуверенно улыбнулся. Я подумал, это можно было бы преподнести как дань уважения нашим корням. Да и шейхи вряд ли расстроятся, если мы поселим их рядом с нашим дворцом. В лице короля проступила мечтательная задумчивость. «Прекрасное предложение. Очень хорошо, Монтадир. Я впечатлен. Ты отлично справляешься с подготовкой к новосотему». Лицо Монтадира озарила широкая улыбка, возможно, самое искреннее за последние месяцы, как будто тяжкий груз разом свалился с его плеч. «Спасибо, Аба», — сказал он искренне. «Я делаю все, чтобы не посрамить наше имя» и оправдать твои ожидания. «Я в этом не сомневаюсь», — Гасан сложил ладони домиком. «Однако после празднеств Монтадир, я попросил бы тебя обратить внимание и весь свой шарм на свою супругу». Мимолетную радость, озарявшую лицо брата, как рукой сняло. «У нас с женой все в полном порядке», — Гасан пристально посмотрел на него. «Это мой дворец и мир. Я знаю все, что происходит в его стенах, и знаю, что вы с Нари не посещали опочевальни друг друга уже более четырех месяцев. Я поженил вас за тем, чтобы объединить наши племена, не забыл? Прошло почти пять лет. У меня за меньшее время появилось двое детей от Хацет». Али кашлянул. «Я могу идти?» Никто даже не взглянул на него. Монтадир прожигал взглядом отцовский стол, на скулах ходили желваки. «Тут требуется время, Аба», сказал он наконец. «Конечно, требуется, потому что ты проводишь ночи со всеми, кроме собственной жены, о чем я не раз предупреждал тебя. Если какой-то конкретный джин или дев отвлекает тебя от супружеских обязанностей, этого джинна всегда можно убрать с дороги». Монтадир вскинул голову, и али вздрогнул от еле сдерживаемой ярости в лице брата никто меня не отвлекает отрезал мунтадир он так крепко вцепился в стол что костяшки пальцев побелели а свои обязанности я прекрасно знаю так ты меня выдрессировал с самого детства гасан сверкнул глазами если твое положение начнет тяготить тебя и мир начал он холодным тоном у меня на примете есть тебе замена подозреваю он с радостью возьмет на себя твои супружеские обязанности. Все равно твоя жена уже предпочитает его общество твоему. Уши Али вспыхнули от таких намеков. Это не то, что... Лицо монтадира исказило недоброе гримасса. Моя жена предпочитает бездонный кошелек Хацет и парстафилю, из которого можно вить веревки, чтобы построить свою больницу. Он повернулся к Али. И когда строительство будет закончено вы перестанете ее интересовать». Жестокие слова попали куда-то глубоко в сердце Али, в самый уязвимый его уголок. «Она стоит десятерых таких, как ты», ответил он, чувствуя, как накатившая боль пытается сломить его самообладание. «Она занимается важным и смелым делом, а ты не мог даже от куртизанок своих оторваться и прийти вместе с ней». Дверь кабинета распахнулась, с силой хлопнув о стену. Али развернулся, выхватил Зульфикар и встал, закрывая собой свою семью. Но в дверях появился ваджет. Он выглядел взволнованно и встревоженно. Абумун-Тадир приветствовал он Гасана по-гизирийски. Где-то позади него Али услышал женский плач, эхом разнесшийся по коридору. «Простите, но произошло ужасное преступление». «Госпожа, прошу вас!» Али напрягся, услышав голос Кавы. «Нельзя предстать перед королем в таком виде!» «Еще как можно!» — вопила женщина. «И это мое гражданское право!» За этим последовала речь на бесперебойном Дивастийском вперемешку с всхлипами. Гасан встал, когда к нему ввалилась Дева в окровавленной чедре. Рядом с ней стоял бледный и напряженный кавы, а также другие Девы и два члена Королевской гвардии. «Что происходит?» интересовался Гасан, переходя на джинский. Каве вышел вперед, а женщина опустилась на колени и заплакала, пряча лицо в ладони. «Прости мою соплеменницу, король!» — взмолился он. «Она была вне себя от горя и умоляла позволить ей предстать перед тобой». «Разрешаю!» — соизволил Гасан. И Али услышал в его голосе искреннее беспокойство. «Что случилось, милая женщина? Ты ранена?» «Я могу позвать Бану Нахиду?» Женщина заплакала пуще прежнего. «Слишком поздно. Мой муж уже мертв. Они схватили его и перерезали ему горло». Ваджет смотрел на все это хмуро. «Их нашли мои люди, ее супруга...» Он покачал головой. Жуткое зрелище. «Преступников поймали?» Сразу спросил Али. Ваджет помедлил. «Нет». Мы нашли их близ сектора Гизири. Они отправились в магазин за жемчугом. Это произошло не в квартале Гизири, сорвался Кавы. Я знаю, где их нашли Каид. Гасан спросил со всей серьезностью. Кто напал на вас, госпожа? Шафиты, выплюнула она. Мы хотели увидеть больницу Нахид, но не прошли и половины тамошнего лагеря, как какие-то негодяи схватили нас за одежду и потащили в переулок. Они угрожали, угрожали опозорить меня. парвес умолял их, обещал отдать им все наше имущество. Она покачала головой, словно желая забыть это зрелище, и вуаль на секунду упала с ее лица. Али узнал ее и потрясенно перевел взгляд на старшего визиря. Нет, это было невозможно. Монтадир пересек кабинет, чтобы налить стакан воды из кувшина, который стоял на подоконнике. Он вернулся и всунул стакан в руки женщины, сказав несколько тихих слов на Девастийском. Она судорожно вздохнула, утерла глаза и выпила. Когда Али второй раз взглянул на ее лицо, у него не осталось сомнений. Он уже дважды видел эту женщину. Оба случая было довольно сложно забыть. В первый раз он встретил ее в таверне девов, которую посетил с Анасом. Там она смеялась и играла в азартные игры с компанией куртизанок. Во второй раз она дожидалась Али в его собственной постели в день его первого придворного приема, подосланная оказать ему теплый прием во дворце. Теплый прием, организованный Каве Эпромухом. Следующим подал голос Каве. «Я предупреждал Бану Нахиду, что лагерь — скверная затея, — запричитал он на повышенных тонах, заламывая руки — «Малокровки опасны, работать с ними противоестественно, а теперь они еще и начали убивать девов в средь бела дня. Эту стройку нужно закрыть от греха подальше». Али прочистил горло, пытаясь успокоиться. «Свидетели есть?» Каве возмущенно покосился на него. «Разве ее слова недостаточно?» «Недостаточно, если в этом замешан ты». Этого Али, конечно, не стал говорить вслух. Он просто положил руку на сердце и честно сказал... Ни в коем случае не хочу обижать твою помощницу, визирь. Но это помогло бы нам поймать. Я не его помощница, заявила женщина. На что это вы намекаете? Я женщина благородной крови. Я не принадлежала никому, кроме моего супруга Парвеза. Али открыл рот, но Гасан поднял руку. Так есть ли свидетели? Я не ставлю под сомнение ваши слова, госпожа. Но это помогло бы нам найти преступников. Ваджет отрицательно покачал головой. «Свидетелей нет, король. Во всяком случае, все утверждают, что ничего не видели, хотя, когда мы прибыли, на месте преступления царил хаос». После минутного колебания он добавил. «И довольно много дэвов собралось с требованиями найти и привлечь к ответственности виновника». Вали вспыхнуло беспокойство. «Шафиты в этом лагере под нашей защитой. Там сотни женщин и детей». «Им нечего там делать», — возразил Каве. «Ты сам во всем виноват. Ты вложил свои ядовитые мысли в уши Банунахиди и в результате убит Деф». Али заподозрил неладное. Каве еще в великом храме ясно дал понять, что он против сотрудничества Нари с шафитами. Но он же не так жесток, чтобы учинить что-то подобное. Оценив деликатность ситуации, Али перешел на Гизерийский, чтобы Девы не могли его понять. «Аба, я знаю эту женщину», — тихо проговорил он. «Каабе знаком с ней. Он подослал ее ко мне в спальню, когда я только начал жить во дворце». Гасан искосо посмотрел на сына, ничем не выдавая своих эмоций, и Али продолжил. «Монтадир, ты тоже должен узнать ее. Ты тоже там был. Если бы она сняла вуаль...» ты бы точно вспомнил ее лицо». Монтадир уставился на него, прикидывая, как повести себя в этой ситуации. А потом его лицо не выражало ничего, кроме того же безжалостного спокойствия. «Я ведь ясно дал понять, что думаю о твоем отношении к Шафитам». Он рывком расправил плечи, его расчетливое лицо исказило гримаса негодования. «И я не попрошу эту несчастную раздеться лишь потому, что ты принимаешь ее за проститутку». Его последние слова, произнесенные уже по-джински, а не по-гизирийски, рассекли тишину в комнате, как хлыст. Кавы ахнул, а женщина пронзительно взвизгнула. Обернувшись, Али увидел ужас на лицах растущей толпы, привлеченной воплями женщины. я «Я этого не говорил», — пробормотал он не в силах поверить в такое предательство. «Я хотел сказать...» «Да как вы смеете?» — возмутился Кавы. «Как вам не стыдно, принц Ализейд? Неужели вы так ненавидите девов что готовы обесчестить скорбящую женщину, когда кровь ее мужа еще не смыта с ее рук? Я вовсе не то имел в виду». Монтадир тем временем проскользнул мимо него и встал на колени рядом с женщиной. «Мы найдем и накажем того, кто это сделал», пообещал он с искренностью в каждой линии его красивого лица. Он оглянулся на Гасана вы прав, Аба. Я тоже пытался предупредить тебя и Нари. Шафиты опасны, и подобная трагедия была неминуема. Али наивен. Его фанатизм заражает всех вокруг». Али уставился на него во все глаза. «Деру!» «Али, Зейт, оставь нас», — коротко сказал Гасан. «Тебе и твоим спутникам запрещено покидать дворец, пока я не распоряжусь иначе». Он сверкнул на Али глазами. «Понял меня». «Возвращайся сразу в свои комнаты. Не дай бог ты еще больше усугубишь ситуацию». Али даже не успел возразить, как брат схватил его за шиворот и подащил к дверям. «Аба, не надо!» — закричал он. «Ты слышал, Ваджеда? Там собирается толпа. Пострадают невинные». Гасан даже не взглянул на него. «Мы все уладим». Мунтадир вытолкнул его за порог с такой силой, что тот потерял равновесие. «Ты опять все только портишь» рявкнул он по-гизерийски. «Ты солгал!» сказал Али, дрожа от переизбытка чувств. «Я знаю, что ты...» «Ты ничего обо мне не знаешь». Тихий голос Монтадира казался Али ядом. «Ты понятия не имеешь, во что мне обошлась эта должность. И будь я проклят, если потеряю ее по вине какого-то помешанного на шафитах фанатика, который не умеет держать язык за зубами». Он захлопнул дверь у брата под носом. Али отшатнулся. Из груди рвалась ярость. Ему хотелось сорвать дверь с петель и вытащить брата в коридор. Никогда раньше у него так не чесались руки ударить кого-нибудь. Изящный аквариум — новый элемент, прекрасно дополняющий интерьер коридора в виде сложной наколдованной конструкции с цветными хрустальными птицами, которые словно бы порхали, резвясь в стоячей воде мозаичного бассейна, Взорвался, и вода шипя превратилась в туман. Али даже не заметил. «Мы все уладим», — сказал отец. «Что это значило?» Али подумал о своих мастеровых, об их семьях, о том, что будет, когда на них пойдет толпа девов Подумал о Супхе и ее маленькой дочери. Нельзя было быть таким безрассудным, как раньше. Но как он мог допустить травлю шафитов, которых поклялся защищать? А Али знал, как ведет дела его отец. Гасан не станет рисковать и не отправит королевскую гвардию спасать шафитов от толпы скорбящих дэвов. Но был кое-кто, к кому девы могли прислушаться. В груди нервно затрепетало. Монтадир убьет его, если, конечно, Гасан не сделает этого первым. Не имеет значения. Все потом. Али вскочил на ноги и побежал в лазарет.